Глава 21. Договор выглядел до ужаса скучным. Он был напечатан на обычной бумаге, а не на старинном пергаменте, как я ожидала. К счастью, текст был простым и понятным. Прочитав его три раза на всякий случай, я вынуждена признала: «Все в порядке. Подписать кровью? Не предлагай такого даже в шутку, серьезно сказал Гар особенно в этом отеле. Тут тебе что угодно на подпись могут подсунуть. Например, договор хамелеон. Пока читаешь, там написано одно, а в момент постановки подписи текст незаметно весь меняется. В итоге и сама не заметишь, как попадешь к кому-нибудь в пожизненное рабство. Договор хамелеон? Забеспокоилась я и кинула выразительный взгляд на бумаге. Этот не такой, заверил Гар. Тебе повезло. Я исключительно честный парень, когда речь идет о важных сделках. В вопросах жизни и смерти от плутовства лучше отказаться, иначе оно может потом аукнуться. Произнеся сию загадочную фразу, он положил на стопку бумаг ладонь и сказал: Я принимаю этот магический договор и обязуюсь его выполнять в случае нарушения готов понести кару. Стопка под его руку шевельнулась и разделилась надвое. Я вдруг поняла, что это рот. Точнее, я поняла это в тот момент, когда рот глухо прошамкал. Принято. Следующий. Твоя очередь, хмыкнул Гар, отходя. Я повторила всё в точности за ним. Когда бумага шевельнулась, был порыв отдёрнуться, но я удержалась. Отлично. Вот твой экземпляр. Я протянула руку, чтобы взять бумаги, но в момент соприкосновения договор внезапно с хлопком исчез, выбросив при этом стопку конфетти. Ладонь обожгло. Вы обманули меня, выдохнула я, глядя на ухмыляющегося гара. Да с чего ради? Он прихлопнул свою копию договора, и та точно так же исчезла, посыпав столик разноцветными кружочками. Это тебе не какая-то там формальная бумажонка. Это настоящий магический договор. Его невозможно уничтожить или потерять. Посмотри на ладонь. Я посмотрела. На коже появилась золотистая татуировка в виде свитка. Она Подержалась там секунду и исчезла. Договор теперь там. Как захочешь его перечитать, просто очень чётко подумай об этом и встряхни рукой. Он снова появится. Можешь попробовать. Ну, я и попробовала. Действительно, стоило мысленно сказать: "Хочу проверить кое-что в договоре" и встряхнуть кистью, как стопка бумаг с сочным шлепком плюхнулась на пол. Забыл сказать. Лучше делать это над столом, пояснил Гар. Это было довольно подло с вашей стороны, вырвалось у меня. Пришлось нагибаться и снова прихлопывать бумаги рукой, хотя, наверное, можно было обойтись и без этого. Гар же сказал, что потерять договор невозможно. Ага. Даже и не подумал отпираться он. Кстати, переходи на ты. Твоё выканье утомляет. Как скажете, скажешь. Можно вопрос? А что за кару мы понесём в случае нарушения договора? Это решит пострадавшая сторона, усмехнулся Гар. Ну а теперь, если мы всё выяснили, то предлагаю выдвигаться. Чем быстрее управимся, тем быстрее ты лежешь спать. Инструктаж проведу по пути. Он молча предложил мне раскрытую ладонь, и я вложил туда руку. Потом мы дружно шагнули вперёд, почему-то в сторону окна, а в следующий момент каблуки с хрустом вошли в утоптанный снег. Мы оказались прямо возле замёрзшего озера, на которое я время от времени любовалась в окно. Вблизи оно было ещё красивее. Вот только красивую гладкую поверхность несколько портила круглая прорубь, наполненная водой, на которую невозможно было даже смотреть без содрогания. Эй, А чего ж ты не сказал, чтобы я полушубок надела? Разве ты замёрзла? Почти ласково уточнил Гар. Нет, с удивлением поняла я. Вот именно. На тебе моя защита. А, ну ладно. Гар, продолжая крепко держать меня за руку, пошёл к проруби. Я семенила следом, пытаясь упираться ногами, безуспешно так как в мою голову внезапно закрались нездоровые подозрения. Ты ведь не собираешься туда прыгать, пыхтя уточнила я. Собираюсь, спокойно подтвердил Гар. И ты тоже не беспокойся, не вымокнешь. Это портал. А вдруг с человек мондас бой, а? Ты пойдёшь, а я погружусь в ледяную воду. Почему-то прорубь вызывала у меня необъяснимый страх или объяснимый? Нет, коротко ответил он, ничего больше не разжевывая. Перед самой прорубью Гар затормозил и резким движением привлек меня к себе за талию, Причем в этом не было ничего интимного. Он делал все настолько четко и холодно, что даже самой романтичной барышне и в голову не пришло бы заподозрить мужика в домогательствах. Наоборот, Я почувствовала себя бездушным предметом, который желают доставить по назначению, а потом скинуть и забыть. Игнорируя горячие протесты и безуспешные попытки вырваться, я даже попыталась ударить его током, но кольцо почему-то не сработало, будто не верило, что существует какая-то угроза для жизни. Гар прижал меня к себе крепче и хладнокровно шагнул в прорубь. Я зажмурилась, ожидая погружения в ледяную воду но погружения не было. На секунду появилось ощущение, как в спускающемся вниз лифте, а потом железная хватка разжалась, и холодный голос над головой сказал: "Приехали". Открыв глаза, я увидела лес. Но он совсем не походил на тот, который простирался вокруг нашей поляны и озера. Во-первых, светило заходящее солнце, красиво посыпая блёстками мягкий белый снежок. Во-вторых, Низкие деревья вокруг были покрыты цветами: белыми, розовыми, бежевыми, нежно-голубыми. Вокруг крупных венчиков порхали феи. Много-много фей возле каждого дерева. А неподалеку, буквально метрах в десяти от себя, я заметила единорогов. Ослепительно белые животные выглядели настолько величественными и грациозными, что невольно захватывало дух. Их витые рога казались сделанными из сахара, а густые мерцающие гривы вызвали бы приступ неконтролируемой зависти у любой красотки. Очевидно, несмотря на лежащие вокруг сугробы, здесь было тепло. Я не бралась утверждать это с уверенностью, так как на меня ещё могли воздействовать чары Гара. Однако, судя по прогуливающимся между деревьями эльфами в лёгких и часто абсолютно прозрачных одеждах, Холода никто не ощущал. Вымощенная разноцветными плитками дорожка вела к белому зданию с башенками, которое казалось таким хрупким и лёгким, что его можно было опрокинуть дуновением ветерка. Обернувшись назад, я увидела озерцо, из которого мы, судя по всему, и появились только что. В отличие от жуткой проруби, оно выглядело очень жизнерадостно. В прозрачной, как слеза, воде Резвились золотистые рыбки. Лес светлых эльфов равнодушно пояснил Гар в ответ на мой восторженный взгляд. Очевидно, окружающая красота не производила на него ровным счётом никакого впечатления. Тут снег и цветы, растерянно сказал я. Как это возможно? Зима везде проходит по-разному, усмехнулся мой спутник. Здесь она такая. В эльфийской долине действует своя особенная магия. К примеру, этот снег съедобный, как и почти всё вокруг. А что тут ещё съедобное? Большая часть деревьев, кусты, цветы, камни. Может, пойдём? У нас не так много времени. Не дожидаясь ответа, он вновь схватил меня за руку и потащил за собой. Мне осталось только перебирать ногами